Глава 22. Пророчество надежды «Клинком можно и убить, и порезать хлеб нуждающемуся человеку. Всё зависит не от клинка, а от человека, держащего его в руках». Мадарнелл Корна. Глава Халидонского клана Весна пришла в горы рано. Для этих мест столь теплая погода в это время года была чем-то удивительным. Старики вообще не помнили столь короткой зимы. Для кого-то из горцев ранняя весна служила недобрым предзнаменованием после едва не случившейся войны. Кто-то воспринял теплые солнечные деньки как надежду на лучшее, на новые светлые времена. Но для принца Дорика и его отряда ранняя весна означала одно – перевалы растают от снега. Горные дороги станут проходимыми, и они наконец-то смогут вернуться домой. Варевмут Четыре месяца, которые они провели в горах, дались для большинства спутников Дорика тяжело. Они жили в башнях халедоновского клана в разных поселениях. С трудом переносили длинные холодные дни в тесных помещениях, где было тепло, но нечем было заняться. Кроме как вести бесконечные разговоры с одними и теми же людьми. Или слушать горские сказки и песни о славном прошлом и героических подвигах предков горных кланов. Лучше всего вынужденное заключение в горах переносил Легелин. В долгие зимние вечера Министрель собирал вокруг себя в кружок многочисленных слушателей и, перебирая тонкими пальцами струны лютни, пел мягким мелодичным голосом песни на разных языках народов Срединного Нагорья. О песен он знал невероятное множество. В обычные же дни Министрель часто сидел в углу помещения, поджав ноги и что-то тихо напевал себе под нос – закрыв глаза и покачивая головой. Сочинял новые песни. Среди слушателей неизменно присутствовал мореж. Мальчик остался зимовать в горах вместе с принцем и завел среди местных мальчишек большие знакомства. Ему привычному к подобным зимовкам не было повода скучать. Хуже всех приходилось ворчуну. Когда Наннас узнал, что придется зимовать в горах, Он оправдал свое прозвище – «ворча без перерыва», не меньше двух седмиц. И лишь когда понял, что от его ворчания не будет толку, угрюмо замолк и все дни проводит в сторонке, сумрачно нахохлившись и смотря обычно в одну точку. Молот и Ортанел переносили зимнее ничего не деланье с героическим терпением. Не ворчали, но было видно, что они с трудом терпят вынужденное безделье. Арчи нашел занятие сообразно своей богатырской силе. Помогал горцам таскать камни для строительства новых башен. Агвес же каждодневно испытывал свое боевое умение, фехтуя с самыми умелыми горскими мечниками. И по его словам, отыскал таки несколько новых приемов, которые, как он говорил, могли бы ему пригодиться в дальнейшем. Те, у кого оставались в Оревмуте подруги, скучали по своим женщинам. Горняки были строгих нравов, и друзьям Дорика не удалось завести здесь подружек, о чем они очень жалели. И Ворчун не один день распространялся на тему, что таких умелых опытных воинов, как они, ставят ниже каких-то диких горцев. Все посмеивались над Ворчуном, но, слушая его, мрачнели. Их долгое пребывание в горах слишком затягивалось. Все вздохнули с облегчением, когда пришла пора прощаться с Халидоном. Единственный из всех, Дорик, с определенной грустью расставался со здешними горными вершинами, которые на одну зиму стали ему домом. Он полюбил этот край и этих людей. Но больше всего он полюбил долгие мудрые беседы с горскими старейшинами. В особенности с главой клана Халидона, по-отечески относившегося к молодому принцу. Дорик не раз вспоминал один из первых разговоров с Мадаром, приоткрывших ему часть мудрости гор. Беседа состоялась, когда принцу стало немного легче, и он уже не только начал говорить, но и смог садиться на своем ложе. Как обычно, верный и преданный ему полуволк, которого он назвал Клыком, сидел рядом, положив большую мохнатую голову на колени Дорика, а тот гладил его своей рукой. В ту встречу темой их беседы с мадаром стало весьма почитаемое горцами растение, которое они называли Древом Жизни. «Древо Жизни?» «Считается у всех горских племен деревом, посвященным подземным богам Дита». Старейшина говорил неторопливо, и его мягкий, немного дребезжащий голос успокаивающе действовал на принца. «Именно выжимку из соков корня этого дерева многие горцы наносят на свои клинки. Шаридар здесь не исключение. Таков наш обычай». Раны, нанесенные клинками, смазанными этим соком, смертельны. Единственное, что может спасти раненого, это чудодейственные листья того же древа жизни. и Егорец показал пальцем на мази в глиняных горшочках, стоявшие на табурете у изголовья ложа Дорика. От них шел резкий, терпкий запах. Из листьев делают отвар для питья и специальную выжимку, которую мешают вместе с другими целебными травами, после чего готовят мазь и наносят на воспаленные раны. Но даже в этом случае раны заживают долго. И раненый мучается в агонии. «Немногие выживают от такого количества ран, как у тебя, Дорик». Считай, что тебе повезло. И боги хранят о ревмутского принца. Как странно. Дорик почесал за ухом у волка. Курень дерева убивает. Листья оживляют. Но именно в честь целебных листьев дереву дали название «древо жизни». А ведь могли, напротив, назвать его «древом смерти», «древом страданий». Так, возможно, было бы правильнее, ибо листья дерева Лишь помогают спастись тому, кто пострадал от его корней. Старейшина огорченно покачал головой. «Ты заблуждаешься, мой молодой друг. Деревом или древом жизни его назвали не потому, что оно способно оживить, вернуть к жизни умирающего. Вопрос, касающийся наших горских мудрецов. Здесь, высоко в горах, мы считаем себя живущими несколько ближе к небу, к божественным обитателям. И у нас тут свои взгляды на смерть и жизнь, на человеческую судьбу и на волю богов. Что такое жизнь? Что такое смерть? Две грани нашего бытия. «У всего в мире есть противовес, есть обратная сторона, у любви есть одиночество, у дружбы – предательство, у богатства – бедность». «Ваши взгляды не сильно отличаются от тех, которые мы исповедуем внизу», – заметил Дорик. «Есть добро и есть зло, есть свет и есть тьма, есть день и есть ночь». «Да». Но мы считаем, что не высшие силы, а сам человек делает выбор среди двух путей, ведущих в противоположном направлении. Возьмем твой клинок. Он мог бы принести войну в эти края, но принес мир. Но ведь твой меч годится не только для этого. Им можно убить, но можно просто порезать хлеб и угостить нуждающегося человека. В этом-то и есть суть жизни. Люди. Только они сами могут выбирать пути, один из которых может привести к смерти, а другой — подарить жизнь. Вот и у этого дерева, о котором мы говорим, есть две противоположности. Корни и листья. Одни несут смерть, другие — жизнь. И выбирая из двух противоположностей, древние назвали его «древом жизни». «Древние?» «Наши предки». «Так мы называем горцев, что жили по ту сторону гор в далекие времена». «По ту сторону?» «Да». «Не со стороны Срединного Нагорья, откуда вы приехали, Дорик, а с северной стороны, со стороны Серых Гор, откуда нет прохода ни человеку, ни животному. Помнишь, мы говорили о народах, которые пришли оттуда? Это были и ваши, и наши предки». «Иногда мне кажется, что это просто легенда». «Нет, это правда». С тех пор, как наши народы пришли с той стороны гор, путь закрылся. Возможно, изменились сами горы, но больше никто не способен найти дорогу по ту сторону. Эти горы неприступны для любого. Мой дорогой сын Арадан, мой первенец, ушел искать проход в горах. «Но так и не вернулся!» Старик с грустью опустил глаза. «Горы забрали его у меня!» Некоторое время они молчали. встревоженный наступивший тишиной волк приподнял голову и посмотрел на принца. Тот, машинально потрепав его, по голове спохватился. «Подождите, достопочтенный Мадар! А как же волки? Они же смогли найти тот проход!» «Вот это очень сильно меня удивляет», — ответил глава клана. «Такого еще никогда не случалось. Грядут тяжелые времена». «О каких тяжелых временах вы говорите?» — удивился Дорик. «Война не началась. В стране нет голода. Торговля безопасна. Государство сильно, как никогда. Одним словом, мир правит миром. «Боюсь, ты не прав, мой дорогой принц». Мадар взглянул на ключ-амулет, висевший на шее Дорика. Потом взялся за свой, также висевший у него на шее. Принц с удивлением наблюдал за действиями старейшины, но тот, не объясняя ничего, заявил. «Позволь я напомню тебе одно старинное пророчество, которое, похоже, если верить появлению с той стороны волков, начинает сбываться». Мадар прокашлялся, а затем заговорил медленным, торжественным тоном. «И волки из-за серых гор придут. В зубах своих они кровь принесут. Подарят надежду и боль причинят. Внезапно уйдут, оставят мёртвых ягнят. Сын на отца, брат на брата пойдет». «Невесту свою надежда спасет! Снег растает и смерть принесет! Надежда оставит, за горы уйдет!» Я уже где-то слышал эти строки. Принц задумался. «От кого-то из ваших рассказчиков, но слова пророчества туманные и непонятны». «Знаешь, что самое опасное в пророчествах, Дорик?» всякое пророчество рано или поздно должно исполнится когда на всё воля богов и наших гор